Глава 23. Леша Лёша. Я очень много лет не убегал от девушки среди ночи, пытаясь встать с кровати и переложить её голову со своей груди на подушку так, чтобы она не проснулась. Не то чтобы я горю желанием в 4 утра уходить куда-то, вместо того, чтобы остаться в теплой постели с горячей девчонкой, конечно. Просто надо уезжать на игры. Автобус через несколько часов, а у меня ещё даже шмотки не собраны. Рыжая, слава богу, не просыпается. Только нос смешно трёт и поворачивается ко мне спиной, продолжая сопеть. И, бля, она меня точно когда-нибудь в могилу сведет. Прикрываю одеялом все, что оголилось, потому что есть риск остаться тут, а потом вылететь из команды за прогулы. Собираю все вещи по полу, иду в ванную, одеваюсь и умываюсь, пытаясь взбодриться. Поспал катастрофически мало. Надеюсь, я не усну за рулем пока буду ехать к комплексу. А когда было спать? Рыжий огонек, У нее темперамент идеально с цветом волос совпадает. В жизни испуганная мышка. В постели точно тигрица. У меня все плечи в царапинах. Засранка, блин. Забегаю на кухню, быстро съедаю один маффин, чтобы пополнить энергию. И иду к двери, стараясь обуваться так тихо, чтобы не разбудить ни Вольта, ни Рапунцель. Диснейленд, чтоб его... Как я сюда вообще попал? В Дисней нет мультиков про хоккеистов, тут должны быть принцы, но точно не я. Помню, Даша говорила, что телохранитель ее уходит спать в час и в пять уже на месте. Сейчас половина пятого, но, если честно, мне вообще плевать, на посту он или нет. Стрелять не будет, драться, думаю, тоже. А если и да, не так уж и страшно. Драться умею, разберусь. Выхожу тихо, Снова тихо захлопываю дверь. Ловлю себя на мысли, что последний раз так только о сне дочери заботился. Качаю головой и сам с себя улыбаюсь. Влип жопу чую, влип. Охранника нет на месте, поэтому меня никто не задерживает. Перегоняю машину к себе, собираюсь делать какие-то дела домашние перед отъездом, закидываю все нужное и еду к комплексу. Мы всегда заранее собираемся, чтобы без опозданий — потому что многие любят поспать подольше или не особо торопиться, поэтому официальный сбор за 40 минут до отправления. Спать хочу невыносимо. Можно мне уже завалиться в автобус и крепко уснуть. Но когда приезжаю и ставлю машину на парковку, решаю сделать одно важное дело. Рыжая наверняка проснется и будет бить тревогу. Спрашивать, как я вышел и не застрелил ли меня Владимир. А у него спросить не сможет, очевидно — потому что фраза «Не убили ли вы мужчину, с которым я провела ночь» звучит как минимум тупо. Как максимум, этот домашний арест, продленный до конца жизни. Уже представляю, как она просыпается и звонит мне в панике, а я мирно дрыхну в автобусе и ничего не слышу. Дашка хорошая. они ней хочется заботиться. Не знаю, почему так. Возможно, я вижу тупое отношение ее отца к ней и неосознанно тянусь его заменить. Возможно, она мне нравится. Вот тут прям сложно понять. Легко с сексом. Хочу я ее на постоянной основе, тут не убавить, не прибавить. Пару минут кручу в руке телефон и думаю, как правильно написать, чтобы не выглядеть сопливым идиотом. Чудовище. Рыжая, я уехал, жив, здоров, никем не застрелен. Вернусь через три дня, утром, с тебя котлеты. Киваю сам себе, нормально написал вроде. Как вообще с девчонками переписываться-то надо? Я без понятия. Я артом привык все вопросы решать, а не строчить друг другу смс Блокирую телефон, но через секунду открываю мессенджер и добавляю короткое «Будь осторожна». Отправляю следом. Откидываюсь на спинку и закрываю глаза руками. Выдыхаю. Да. Точно влип. Этого только не хватало. Когда я влюблялся последний раз? Было после развода однажды. Точнее, я почувствовал внутри что-то неладное, быстро свернул все общение, запретил себе даже думать о девчонке, и меня действительно на удивление быстро отпустило. А сейчас что? Будь осторожна, серьезно, Да это уже вообще край. Просто все. Конечный обрыв! Дальше только вниз головой и в реку прямо, потому что перепрыгнуть нереально. Слишком далеко. Тут либо обходить долго и нудно, жалея в процессе, что не прыгнул, либо, либо просто отойти назад и со временем забыть, что когда-то стоял на краю, собираясь прыгнуть. Если коротко, я влип. Если длиннее, влип очень серьезно. Еще пару часов назад я не мог понять собственного желания защищать Дашу. А сейчас понимаю, что влюбился я в нее, как дурак полный, вот и все. И что делать с этим? В душе не имею. Я не умею любить. Я умею трахаться с девушками, расходиться утром и не вспоминать никогда больше. Мои единственные серьезные отношения закончились очень давно и на дерьмовой ноте. У меня был весомый повод разочароваться в любви, чувствах и отношениях. Но Даша, походу, ломает меня. Хотя даже сама не понимает этого, я уверен. Пиздец. А нахер мне такое счастье? У меня работа, Мне некогда, это раз. Второе, я не собираюсь быть нытиком и страдать от невзаимности. А Даша сама сказала, что отношений не хочет. И третье, это просто полный пи... Ладно. Сначала надо сесть в автобус, как минимум. А уже потом разбираться со всем остальным. Выхожу из тачки, здороваюсь со всеми, загружаюсь. Надо в себе покопаться, что ли. Понять, какие вообще эмоции у меня вызывает Даша. Ну... Даже красивая. Это очень тупо отрицать. Красивая и сексуальная, и вообще все синонимы к слову красивая. Она шикарно готовит. Я бы только ради этого мог на ней жениться, чего уж. Бесит, конечно, что шило у нее в жопе ее любопытный, раз она не может по-человечески просто посидеть дома. Но в целом это исправимо. Характер у нее нормальный, поговорить есть о чем, да и... Леха, морда треснет улыбаться так. Оборачиваюсь на голос, замечаю ржущих с меня мужиков и тут же прячу улыбку. Я реально уже от одних мыслей улыбаюсь. Да, это точно конечно уже. Это даже хуже. Лех, Лимон, дай сожрать! Ржет Сава, а я отмахиваюсь. Ну и какого вот? Все было нормально, не предвещало беды. Общались иногда, никаких чувств. Или сразу были. Надо разобраться. Копаться в себе вообще штука очень полезная. Я обычно не страдал таким, но у меня мама умная. Она каждый раз заставляла сесть и думать, анализировать, найти выход из ситуации прежде всего в своей голове. Это всегда помогает, всем советую. Почему я помог Даше первый раз? Попросил Тоха. Но мне реально не было сложно. Что послужило причиной помогать ей и дальше? причем помогать всегда. В магазине, на почте отвезти, провести. Я только сейчас осознаю, что вполне серьезно из-за Даши отправил домой Кристину, с которой мы могли бы провести жаркую ночь. Выбрал воющую на плечи девушку вместо секса? Леха, ты крупно попал. Я не знаю, когда это случилось. Такое ощущение, что всегда было. И как избавиться теперь от этого? Я, блядь, не хочу отношений. Я в них не верю, любовь дерьмовая. Мне было 18, когда мы поженились, а в 20 меня бросили ради богатенького Буратина, хотя я искренне верил, что мы любили друг друга и делал все, чтобы заработать денег для семьи. А меня мордой ткнули в то, что вся забота, любовь и старание это дерьмо собачье, и что всегда найдется тот, кто будет лучше. Я не хочу больше, мне это нахер не надо. Я в 20 лет это схавал. Пострадал и дальше пошел. А в 27 с хвостиком я не хочу, чтобы меня кидали. В 27 я хочу стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мое одиночество стабильно, зарплата тоже. Мне всего хватает, кроме Даши. Ну блядь. Пересаживаясь ближе к окну, смотрю во двор спорткомплекса. Наши многие не сели еще. Вон колос со своей целуется. Сава обратно вышел, на руках свою мелкую держит. Другие пацаны со своими провожают, обещают скучать. Тоха стоит с Крыхалевой. Она мне реально понравилась, когда только пришла к нам. Думаю, не только мне, не считаю Коваля, конечно. Нет, ну, девчонка красивая, возраст хороший, не малолетка, мозг вроде на месте. Я слишком ухаживать не пытался, сам себе понимал, что ничего серьезного не будет. Хотя первое время прям тянуло меня. И даже ревновал, когда видел, как коваль к ней яйца катает. А она отвечает взаимностью. Мне не отвечало почти никогда. Смотрю на них сейчас. Стоят от всех подальше, как будто не видит никто. Обнимаются, шепчутся. И вот вообще никаких эмоций. Ну, рад за них. Надеюсь, сложится. Больше никаких. А вот при взгляде на все парочки в целом, В груди ноет немного. Идиотское желание, чтобы и меня вот так провожали, встречали. Хочется, чтобы ждал кто-то. Закрываю шторку, закрываю глаза, откидываюсь на сиденье. Это точно полный крах. Надо спать. Просто уснуть и хотя бы пару часов дороги не морочить себе мозг. Не думать о рыжей. В конце концов, может, эти три дня пройдут без встреч с ней и остыну, Дома не смог, потому что ее окна перед глазами были, а тут что? Ни намека на рыжую, кроме царапин на плечах и спине. Сажусь поудобнее, дремать начинаю быстро. Слышу, как в автобус заходят все остальные. Мы едем. Кто-то ржет, кто-то так же, как я, пытается уснуть. В салоне негромко музыка. Нормально. Терпимо. Главное, что нет рыжей. Надо еще думать о ней перестать, и совсем хорошо будет. Главное, чтобы она на СМС-ку ответить не вздумала. «Прочитай и забудь, Даш. Я тебя очень прошу. Я не вывезу этого дерьма в душе. Мне оно нахер не надо». Но Даша не отвечает. Даша звонит. «Твою мать, Рапунцель!» «Алло?» «Я беру трубку после раздумий, надо ли оно мне вообще. Звоню проверить, точно ли ты жив». Они написал сообщение под давлением Владимира и дулом пистолета. Говорит рыжая, очень сонным голосом. Только проснулась, получается. Не жив, рыжая, сдох от недосыпа. Нормально все видишь? Никто меня не тронул. Хорошо. Говорит она негромко, а потом замолкает. Неловкость. Добрый вечер, тебя не хватало. Ну, ладно, тогда хорошо. Хорошо. Улыбаюсь в ответ и бросаю трубку. Прячу улыбку, сам себя заставляю, но тут приходит сообщение, и предательница сама собой на лице тянется. «Рыжик, удачи на играх. Береги себя». «Да ну, Даша, ну что ж ты творишь?»